— Кофейком не по почву, потому как сам не любитель. Надеюсь, вы не намерены у меня долго засиживаться. Старик локтем толкнул незапертую дверь, пошавил рукой по стене и щелкнул выключателем. Скудный свет едва осветил пахнущий сыростью холодный коридор, который, по всей вероятности, выходил во двор. Они миновали первую дверь, а у второй двери мужчина остановился, открыл ее ключом и жестом пригласил капитана войти. — Только после вас. Коршика все еще не покидала настороженность. Он вошел и застыл от изумления, оказавшись в прекрасно оборудованной лаборатории. «Здесь у меня кухня, а гостиная и спальня находятся рядом. Я тоже живу один». Предлагал брату переехать ко мне, но он не захотел. Старые люди, как кошки, любят жить сами по себе. Он подошел к столу, выдвинул ящик и стал рыться в нем. Отыскав паспорт, он протянул его капитану. Кршик раскрыл документ и прочел, Алоис Чержичик, он хотел еще посмотреть штамп с места работы, но Чержичик его опередил, сообщив, что давно на пенсии, по болезни, из-за страшных головных болей и головокружений. Пробовал лечиться, но не помогло, и он получил пенсию по инвалидности. Последнее место работы городская больница, где он тоже надеялся подлечиться, но от процедур и лекарств не было никакого проку. Капитан захлопнул паспорт и указал им на стеллажи и длинный стол со склянками и аппаратурой. — Все это принадлежит вам? — Разумеется. — Чем вы занимаетесь? Надеюсь, в местной больнице ничего не пропало? Чиржичек протянул руку, чтобы взять паспорт. — В больнице я насмотрелся всяких экспериментов и увлекся ими. Кое-какие списанные приборы мне подарил главврач Долник, остальное купил или сконструировал сам. Коршик улыбнулся и пошутил. «Где же скрыт мозг, превосходящий самого Эйнштейна?» «Зачем он мне?» «Умная голова всегда в цене, не так ли?» «Безусловно, но при сердце и душе мозг без души и сердца может натворить бед». «Каково направление ваших исследований?» Чержичек что-то невнятно буркнул и отмахнулся, как бы давая понять, что объяснять пришлось бы слишком долго. «Вас, небось, уже разыскивают ваши коллеги, не дай бог заявятся суда. Надеюсь, вы не боитесь стражей порядка? Уж больно загадочный у вас вид. Итак, чем вы занимаетесь? Проблемой регулируемой эволюции индивидуума. Вот как? А я полагал, что это педагогическая проблема, заметил Крышик. Я имею в виду биологическую эволюцию, причем в фазе эмбрионального развития, поскольку меня интересуют возможности перестройки структуры зародыша. Хм. И как далеко вы продвинулись в изучении этой проблемы? Можно сказать, что я добрался до цели и купил обратный билет. — Ну, значит, вам есть чем похвастать? — спросил крышик не без иронии. Чиржичек задумался, а затем ответил с неподдельной искренностью. — А почему бы и нет? Некоторыми своими мыслями я поделился с доктором Кожилой. Но тот сказал, что я сумасшедший. А между тем я достиг успеха, который который пока и сам не в состоянии осмыслить. Чиржичек показал на три стеклянных сосуда... Каждая емкость у литров тридцать, на три четверти их наполняла розово-молочная студенистая жидкость. Вот результаты моих трудов. Похоже на фруктово-молочное желе, однако, судя по вашим словам, это живая вода. Чержичек рассмеялся, а ведь вы правы, удачное определение. Хотя на самом деле это вода и в то же время не вода. Можете на нее взглянуть, — предложил он криминалисту и отдернул занавеску рядом с сосудом. Там стояла ванна, до половины наполненная розовой жидкостью, в которой виднелись части человеческого скелета. — Ведь это... — начал Крышик и поперхнулся. — Вот именно, — кивнул Чержичек. — Это останки человека. Берцовые и бедренные кости, позвонки, челюсть. — Откуда у вас все это? — изумился кршик. Но Чержичек не ответил. Он подошел к холодильнику, достал из него две бутылки тоника «Открыл их, и одну из бутылок протянул криминалисту. выпить. Он ждал с протянутой рукой до тех пор, пока Крышик не взял бутылку. «У вас наверняка пересохло в горле». Капитан настороженно посмотрел на Чижичика, но спокойный и прямой взгляд старика обезоружил его. Он взял бутылку и сделал глоток. Холодный напиток остудил мысли, и его тут же осенило, что количество сосудов со странным содержимом соответствует числу пропавших людей — А в ванне находится четвертый, которого пока никто не разыскивает. «Кто это, рявкнул капитан?» «Не хотите присесть? В двух словах не объяснишь?» «Меня интересует его имя. Остальное изложите при допросе». «Чержечек сник. Эх вы!» — произнес он, глотнув из своей бутылки, а потом доковылял до рабочего стола и с трудом сел на стул. «Итак, сначала о живой воде, как вы ее назвали. Без воды нет жизни». Вернее, вода — это сама жизнь. Да и человек на 80% состоит из воды. Крышик допил тоник, поставил бутылку на стол и тоже присел. Да и происхождением своим человек обязан воде. Вам ли этого не знать? Только вода обеспечивает круговорот веществ в любом организме. Вы не задумывались, почему люди любят смотреть на бегущую воду? Мною в этот момент всегда овладевает ощущение, будто я гляжу на водораздел между бытием и небытием. Вода породила жизнь, и поддерживает ее вода – живой минерал. Клетка – первичный элемент жизни, ничто иное, как водная суспензия белков с примеси других веществ. Клетка – вода, которая неведомо почему спряталась в крепости, называемой оболочкой. А когда ей надоедает быть затворницей и участвовать в удивительных биологических процессах, она возвращается к остальной воде в реке, в моря. То, что не было в клетке водой, превратится в прах и снова какая-нибудь вода, пожелавшая уединиться, соберет частички пыли и замкнется в новой клетке. Вода, из которой мы состоим уже несметное количество раз, побывала в клетках цветов, лани, сверкающих стрекоз. Все, что вы говорите, весьма любопытно. Однако меня больше интересует, чем наполнены эти банки. чиржичек поглядел на сосуды. «Людьми?» — спокойно ответил он. «В них находятся целиком растворенные люди». «Диссоциированные. Их зовут Кожела, Рабицева и Зикл. А в ванне?» «Неизвестный бродяга. Надеюсь, вам понятно, что вы признались в убийстве четырех человек». «В чем я признался?» Чиржичек смотрел на него с недоумением. «В убийстве четырех человек вы с ума сошли?» «Я?» — взревел Крышик. «Сейчас вы пойдете со мной в участок, там доведем разговор до конца». Я никого не убивал. Если вы такой умник, то скажите, где трупы? Судя по всему, в этих банках и в ванне. Итак, по-вашему, это трупы? А совсем недавно вы назвали жидкость живой водой. Да это и есть живая вода. У этих людей каждый волосок на месте и целее, чем после посещения педикюрного кабинета или парикмахерской. Вам приходилось арестовывать парикмахера за то, что он вас побрил? А ведь он снимает с вас живые частички, вашу щетину. Эта троица не улетучилась, не заколочена в ящик, не засыпана землей и не сожжена. Каждая их частичка на своем месте, а удален лишь избыток воды. Изменитесь ли вы, когда выпьете воды у соседей или сходив в туалет? Вряд ли. Им не хватает немного воды, и все, но они живы, все трое. У вас слишком оригинальный взгляд на существование. А у вас? Что у меня? Что вы, к примеру, считаете признаками существования? — — Осязаемость, различаемость в пространстве. Ведь, черт побери, я не философ. Существование означает уйму вещей, хотя бы возможность разговаривать. Вы можете разговаривать с вашей живой водой? — Зачем? Что дают разговоры? Я понимаю, что у многих существование сводится к болтовне, однако я скорее согласен с тем, что вы сказали начале, Различаемость в пространстве и ничего больше. Иначе придется вспомнить о душе, а она-то и не существует». Ибо неосязаемо и неуловимо во времени и пространстве.